Победители морских стихий по мотивам романа Жюля Верна Двадцать тысяч лье под водой, часть вторая. Сегодня 16 декабря 1867 года. Уже полтора месяца мы странствуем по океану. Через две недели на Землю придет Новый год. Во всех городах нарядно одетые люди поднимут бокалы за наступающий год, за счастье, в которое они верят. А в моей маленькой парижской квартире пусто. Кто знает, дождется ли она когда-нибудь своего хозяина. Я точно читаю мысли господина профессора. Он думает о нашей лаборатории, о работе, которую оставил. Не так ли? Да, консель, но не только об этом. Скоро Новый год, Рождество, Сочельник. Да неужели же мы никогда не отпразднуем его среди веселых друзей, а не в этой проклятой железной коробке? Вообрази себя, друг Нед, где-нибудь в кабачке в Монреале или в Торонто перед тобой рождественская э, индейка... И бочонок обжигающего душу джина. Да к дьяволу! Ты что, вздумал дразнить Но, меня? Успокойтесь, друзья мои. Успокойтесь. Мы еще встретим по-настоящему не один Новый год.